Бессменный ассистент-гения скрылся в недрах ЛТ-42 и вернулся в маске сварщика, окончательно придавший ему сходство с неким фантастическим чудовищем. Великан с легкостью накинул на плечи ранец тяжелой плазменной дрели, дернул шнур и принялся невозмутимо вскрывать космический корабль, словно консервную банку. профессор «А вы не слишком торопитесь?» — осведомился Эдуард Степанович. «Напротив, батенька, мы с вами и без того преступно промедлили. Что если перед нами спасательное средство, потерпевшее аварию? Что если там, внутри, ожидает нашей помощи пострадавший космонавт? Дорога каждая минута!» «Ну, тогда, конечно!» «А еще меня гоморы закусали, и лысину напекало!» «Лёлик, работай быстрее!» Лёлик только невнятно замычал и, без того выкладываясь, на полную. Приходилось соблюдать максимальную осторожность, дабы случайно не повредить драгоценное содержимое. Конечно, никто не знал, кто именно скрывает металлическая скорлупа, но все верили. Что-то ценное. С торца космическое яйцо оказалось приплюснутым, и там обнаружилось нечто вроде покореженных амортизаторов. Значит, оно все-таки приземлилось, а не просто упало. К тому же создается впечатление, что эти амортизаторы — лишь остатки чего-то большего. «Необычный сплав!» — толкнул языком профессор. Даже если внутри пусто, находка все равно ценная. Надеюсь, все-таки не пусто. Будем посмотреть, батенька, будем посмотреть. Скажите-ка, а вот на ваше мнение, как они выглядят? Не задумывался как-то, пожал плечами Эдуард степанович Я профессор-человек рациональный. «Зря фантазировать и не люблю. Увижу своими глазами, буду знать». «Вполне здравый подход», — согласился Гадюкин. «Однако многие еще как задумывались. На протяжении последних двух веков человечество измыслило себе бесчисленное множество собратьев по разуму. Впрочем, человеческая фантазия — Увы, продукт ограниченный. Нашему мозгу чрезвычайно сложно вообразить что-то радикально отличающееся от привычного и повседневного. Потому большинство вымышленных инопланетян похожи либо на людей, либо на каких-то земных животных. Фантазия отталкивается от привычного образа и обволакивает его дополнительными наслоениями. Скажем, добавляет новые конечности, органы чувства, меняет пропорции тела, соединяет кусочки разных животных. Вспомните хоть старые космические сериалы «Звездный путь», «Вавилон 5». Большинство инопланетян там почти такие же, как люди, только с какими-нибудь нашлепками на голове. ну Это тогда еще и техники зависело. Ведь их играли живые люди. Более-неволей приходилось оставаться в рамках. Попробуй-ка замаскируй актера под какого-нибудь крека зябра. Да еще заставь его смотреться в этом гриме, естественно. Так-то оно так, батенька. Но это все же не главное. Теперь-то от техники уже ничего не зависит, верно? Живые актеры давно отодвинулись на задний план. Фильмы уже на 70% моделируются графическими дизайнерами. Людей все чаще заменяют виртуальными моделями. Еще лет 15-20 и актерам вообще останется только озвучивать. А инопланетяне все равно. По большей части, человекоподобны. Общие контуры тела неизменно гуманоидны. Вертикальная ось метрии, две ноги, сверху голова с органами чувств и речи. Но лично я уверен, те, кого мы сейчас увидим, будут выглядеть... На землю аккуратно лег осколок скорлупы, вырезанный лёликом. Профессор... Немедленно протиснулся под рукой ассистента, торжествующе забрался внутрь и убито закончил свою речь. Вот ведь какой позор на мою старую голову, а я-то тут напророчествовал. Судя по всему, данный объект в самом деле служил скорее шлюпкой, чем полноценным звездолетом. Свободного пространства минимум едва поместиться двоим, а Лёлик не втиснулся бы и в одиночку. Никаких приборов, экранов, кнопок, рычагов, сенсоров, мигающих лампочек и прочей мишуры, которые невольно жидаешь увидеть на космическом корабле. Одна единственная сферическая комната, гладкие стены без впадин и выпуклостей, единственное содержимое, два прозрачных саркофага заполненные голубоватой переливающейся жидкостью. А в них сами космонавты. Поразительно слабо отличаются от людей. На руках по четыре пальца, кожа оливкового оттенка, носы черные и плоские, а под ними длинные усы, вибриссы. Но больше различий не видно. При плохом освещении запросто можно перепутать с землянами. — Так что вы там насчет ограниченной фантазии, — говорили профессор, — спокойно уточнил Эдуард Степанович, залезая следом. — Все бы вам насмехаться над стариком, батенька, — сердито насупился Гадюкин. — Закономерность нельзя строить на основании одного эксперимента. Подождем следующего контакта. давайте — Вначале закончим этот. Или хотя бы начнем. — Разумеется, батенька, — рассеянно кивнул профессор, вглядываясь в отрешенные усатые лица под слоем жидкости. — Любопытно, любопытно. В отличие от него, Эдуард Степанович довольно быстро потерял интерес к спящим космонавтам и выбрался наружу. С его разрешения на освободившееся место залез капитан от Аттастыров. Ему тоже хотелось посмотреть. В течение часа внутри звездолета перебывали почти все присутствующие. Впрочем, надолго там никто не задерживался. — На что тут смотреть? — спрашивается. — Пришельцы, как пришельцы. Ничего особенного. Честно признаться, ожидал большего, товарищ полковник. Рискнул высказать свое мнение от Астыров. Думал, интереснее будет. Ургу! Согласился Лелик. От Астыров покосился на него с нешуточной нервозностью. Это в ней Пандора к Лелику давно привыкли. А вот за пределами института он неизменно вызывал у людей шок. «Эдуард Степаныч!» — из «Вездолета» высунулась голова в Панаме, точь-в-точь точь кукушка из часов. «Эдуард Степаныч, батенька, давайте приказ грузиться. Отправим все это добро на базу, там и будем разбираться».